Глава четвертая Али бежала со всех ног и все никак не могла остановиться, хоть уже давно устала, вымотанная дорогой. «Ночной базар», — подумала девочка, медленно по слогам проговаривая название. Она ведь даже не верила, что он существует, относилась скептически, называла глупой выдумкой. Но вот она здесь, посреди ночного базара. Али осмотрелась. «А может, это все неправда?» — подумала она, но вопрос был риторическим. Ночной базар был действительностью, совершенно иной, чем все остальное, что знала девушка. К такому быстро не привыкнешь. Это не укладывалось в сознании. Али перешла на шаг и шла, замедляясь, без конца оборачиваясь на торговцев и их шатры, и все вокруг ей казалось то неимоверно реальным, то странным сном, слишком красивым, чтобы хотелось проснуться. Глаза девушки горели, как самые яркие фонарики над торговой палаткой в этом мире. Али остановилась и чуть согнулась, упершись ладонями в колени, чтобы отдышаться. Разгорячённое тело ощутило вечерний холодный ветер. Когда Али бежала, казалось, что было жарко, но теперь все поменялось. Воздух охлаждал кожу и словно пробирался внутрь. Али слышала голоса людей на базаре, еще недавно такие громкие, но теперь уже слегка приглушенные, отдаленные. Хотя вряд ли тех существ можно было назвать людьми. Ведьмы, маги, колдуны, демоны они были лишь похожи на людей. Все вокруг кишело нечестью. Тот немного странный парень спросил ее имя и почему-то захотелось произнести настоящее. В своем мире она придумала себе короткое и легко запоминающееся имя. Тот, кто оберегает чужие секреты, не может не иметь своих. Небо над головой было темным, практически черного цвета, поэтому на нем отчетливо видны были появившиеся вновь звезды. Кали выпрямилась. Удивительно красиво. Как же давно она просто не стояла и не смотрела на звезды. Обычно, когда она запрокидывала голову в своем мире, они были тусклыми и такими маленькими, что разглядывать и не хотелось. Но здесь совершенно другие. Большие, яркие, притягательные. Звезды буквально усыпали все небо, и Али подумала, что не хватит и нескольких жизней, чтобы сосчитать их все. Девочка прислушалась. Голоса, что недавно были от нее так далеки, приближались и становились громче. Кто-то направлялся к ней. Али оглянулась. Поблизости не было ничего, что могло бы укрыть от посторонних глаз. Тот парень сказал, что он человек. Это было странно, потому что стало первым, что он решил сообщить о себе. Значит, это редкость здесь, встретить не нечесть. Вот почему он удивился, когда столкнулся с Али. Девушке приходилось быстро думать, чтобы сложить в голове какое-то решение, но шаги и голоса слышались все отчетливее, а по-прежнему было некуда. Сзади кто-то или что-то коснулось руки Али, и она, не успев закричать, почувствовала жесткую ткань на своих губах. «Молчи или не выберешься живой!» прозвучал грубый голос за спиной. Али кивнула. Ей было страшно, она уже жалела, что убежала от того парня Каза. Он был нудный и скучный, но, по крайней мере, не пытался засунуть платок ей в рот. «За мной!» — приказал голос. Незнакомец схватил девушку за руку и поволок. Али заметила, что длинные когти существа, за которым она вынуждена шла, были фиолетового цвета а все остальное тело скрывала плотная темная одежда, так что ей не удалось рассмотреть своего похитителя целиком. Он был высоким. Али подумала, что понадобилась бы целая лестница, чтобы достать до его капюшона. От этого становилось совсем не по себе, но у нее не было выбора, кроме как подчиниться и идти дальше, надеясь, что судьба предоставит хоть малейший шанс на побег, которым Али непременно воспользуется. Красно-фиолетовые когти неприятно и больно царапали запястье. Шагало высокое существо быстро, и девушке пришлось сначала ускорить темп, а потом и вовсе перейти на бег, чтобы не упасть. Наконец они остановились. Али поняла это не сразу. Голова кружилась, ноги отказывались идти дальше, тело ныло и болело. Резкая остановка заставила девушку буквально врезаться в спину существа. Оно напряглось и недовольно оглянулось. Али ответила извиняющимся взглядом, но вряд ли это сильно помогло. Девушка осмотрелась. Они находились возле шатра, который показался Али невообразимо громадным. Позади него были расположены все остальные шатры, но уже поменьше размером и объемом. Этот был из красного бархата, расшитого золотыми нитями шелка и покрытого желтыми и зелеными узорами. А рисунок распознать Али не смогла. Скорее всего, это были просто завивающиеся линии, переплетенные между собой в разных местах. Девушке хотелось постоять здесь еще, чтобы изучить необычайно красивый и такой большой шатер, но ее грубо впихнули внутрь. Холд, ты нашел ее?» — спросил голос за стенкой. али узнала его. Этот голос принадлежал Казу. Девушка вздохнула с облегчением и по непонятным для себя причинам обрадовалась, хотя совершенно не знала этого парня. Но его голос и присутствие успокоили. Сейчас он был единственным знакомым, вероятно, единственным человеком в ночном базаре. «Прости, что не представился», — заговорил похититель. «Мое имя Холд. Приношу извинения, что грубо обошелся. В одном случае кто-нибудь заподозрил бы неладное. Если ты не торговец или проезжающий мимо покупатель, то вызываешь подозрение». «Поэтому вы сделали меня своей пленницей?» «Да. Иначе это бы сделал кто-то другой». Тут в разговор вступил Каз. «Это я попросил Холда найти тебя и привезти в наш дом. А теперь скажи, как ты сюда попала?» Аля опустила глаза. Рассказывать ей, конечно же, не особо хотелось. Но ее похититель, великанских, как ей казалось, размеров, стоял около входа в шатер, скрестив руки на груди и грозно поглядывал. «Кто он?» — Али кивнула в сторону Холда. «Мой опекун. А еще он демон». «Демон?» На этой фразе Холд снял с себя капюшон, который скрывал лицо. Теперь Али увидела того, кто действительно мог быть демоном. Ей стало интересно, все ли демоны такие высокие, или же Холд просто исключение. Но спросить об этом казалось ужасной глупостью, Или как минимум чем-то неуместным. Обидеть демона хотелось меньше всего. Тебя что-то удивляет? В ночном базаре это не редкость. А вот увидеть человека можно не каждый день. Точнее сказать, увидеть человека здесь вообще невозможно. Но ты тоже человек, или я не права? Али принялась рассматривать обстановку. Внутри шатер казался еще больше, чем снаружи. Ковры с таким длинным и мягким ворсом, что в них казалось можно было утонуть, лежали на полу один на другом. Какой-то больше, какой-то меньше. На кончиках маленьких ковров были забавные кисточки разных цветов. Окон не было, но полок шатра был широко распахнут, и оттуда лился лунный свет. Такой яркий, что Али могла подумать, будто сейчас день, а солнце просто светло-серого, практически белого цвета. На свету в воздухе виднелись крошечные пылинки. Девушка смотрела, как они медленно плывут и поднимаются вверх. В шатре было слишком много всего, чтобы ухватить сразу с первого взгляда. Бесчетное количество столиков, заваленных золотыми вазами, которые, в свою очередь, были забиты золотыми монетами или украшениями с камнями, шкатулками, открытыми и с зеркальцем на внутренней стороне крышки или запертыми на небольшой и не очень прочный замочек, посудой всяких размеров, сделанной то из золота, то из серебра. Книгам явно не хватило места, и они были перемещены на пол. Из рукописей в твердых и мягких переплетах строились целые башни и лабиринты, Ткань, одежда, исписанные чернилами старые листы бумаги и незапакованные письма в полнейшем беспорядке лежали на расшитых узорами диванах, стоявших по окружности шатра. На подлокотниках из красного дерева стояли чашки. В шатре творился полный беспорядок, но Али ощущала тот уют, который не чувствовала никогда прежде. «Да», — тем временем ответил Кас, «я человек, но я единственный человек». «Ой, ну прости, что сместила с пьедестала». Касс закрыл глаза, пытаясь держать себя в руках и не выгнать девочку, которая не понимала всю важность разговора и серьезность ситуации. «Последний раз спрашиваю, как ты здесь оказалась? Или можешь уходить и забыть вход в этот шатер? Холдс сможет позаботиться о твоей памяти». Али видела, что у парня явно уже заканчивается терпение, а угроза звучала вполне правдоподобно. Она могла отказаться почти от всего, что имела, хоть список и не был длинным, но только не от памяти. Часто только ради образов прошлого Али вставала по утрам. Они же были ее утешением и надеждой на другую жизнь. Кем будет она без памяти? Ей совсем не хотелось проверять на себе способности демонов. К тому же она так устала от страха и лжи. Может быть, здесь, в этом странном месте, с этим странным парнем и жутким демоном, настал момент, чтобы просто сказать правду, и вдруг они ей помогут. Мне нужно было доставить кое-какую информацию, очень важную, это письмо, Али достала его из кармана. «Доступ к тому, кто называет себя графом, он и есть получатель». Али рассказала, как один заказчик по имени Билл доверил ей опасное поручение. Письмо, которое нельзя открывать, служило пропуском к человеку, о котором ничего не известно, кроме громкого прозвища, и которому нужно передать неимоверно тайное знание о том, как вернуться из магического мира живым и здоровым. Поручение и вправду было чрезвычайно опасным, а еще полным загадок. Али не могла не взяться за это дело. Али вышла из трактира, предварительно поругавшись с Илисом, который, без сомнений, был против подобных поручений. Ты опять во что-то ввязываешься, и это снова что-то очень серьезное. Илис стоял в дверном проеме и недовольно смотрел на Али, думая, что остановит ее, хотя и сам понимал безнадежность своих попыток. Девушка не нашлась, что ответить. Хозяин, -то, верно был прав. Поэтому она просто продолжила собирать вещи, стараясь как можно аккуратнее их сложить, но ничего не выходило. «Он обещал тебе хорошо заплатить?» — вздохнул Илис. «Ты же знаешь, что я простил тебе долг. Он существует только в твоей голове». Он подошел к девушке, обнял за плечи. На секунду Али остановилась. Ее тело напряглось, и девушка повернулась к хозяину таверны, снимая его руки со своих плеч. «Я не могу. Ты сделал для меня слишком много». «Мы семья?» «Так думаешь только ты». Али знала, что нельзя было этого говорить. Да и сама девушка так не считала. У нее не было никого, кроме старого хозяина трактира, который воспитал ее и не дал умереть на грязных улицах у ног ко всему безразличных прохожих. Она была должна ему свою жизнь. Поэтому ей нужны были деньги. На обороте письма, отданного Биллом, была карта, которая, как сказал Билл, должна была привести к графу. Али спешно собрала вещи в мешок, закинула его на одно плечо и вылетела прочь, верно, не желая видеть опечаленное лицо Илиса. Она шла неделю, пока не оказалась примерно на середине пути, отмеченного на карте. Еда заканчивалась, и девушка была рада наконец-то увидеть деревню, в которой можно было бы переночевать и пополнить припасы. Монеты заванса Билла хватило, чтобы снять комнату на втором этаже Кабачка. Ночь казалась невыносимо долгой, а Али, несмотря на усталость, не спалась. Кровать была жесткой, будто сделанной из камня, но, по крайней мере, имелась подушка. Было чисто, и, что немаловажно, Али не проводила очередную ночь на сырой земле. Девушка решила спать в одежде, чтобы утром быстро уйти. Как только мысли отступили и усталость взяла свое, Али погрузилась в сон. От резкого холода, ворвавшегося в комнату, девушка резко проснулась. Окно было открыто настеж и пропускало в помещение ночной воздух. Стоило Али спустить ноги с кровати, чтобы встать, как кто-то ударился со спины. Девушка упала на пол, но успела перевернуться, чтобы можно было увидеть нападающего. Темно-бордовая маска скрывала лицо, а в руках человека блестел нож, в лезвие которого отражался свет уличных фонарей, льющийся из окна. Такая скудная информация о нападавшем не давала ровным счетом ничего. Али увидела, как человек вновь собирается напасть, выставила клинок. Она успела увернуться, перекатившись на бок и встать. Али нельзя было проиграть в этом сражении, но человек был явно крупнее и сильнее, а у нее не было с собой никакого оружия. Она слишком спешила уйти из таверны Илиса. Бой будет неравным. Поэтому она сделала то, что делала всегда, когда ее ловили на краже. Убежала. Все вещи пришлось бросить. Али бежала до тех пор, пока легкие не начали гореть, а в горле не пересохло настолько, что она начала задыхаться. Пришлось остановиться. Она прислушалась к звукам и не услышала ничего, кроме дождя, барабанющего вдалеке по крышам деревенских домов, оставленных позади. «Замечательно», — недовольно сказала сама себе Али, натягивая капюшон и осматриваясь, чтобы понять, где можно укрыться от настигшей так не вовремя непогоды. До следующей деревушки она добралась уже к рассвету. За комнату в таверне она отдала все оставшиеся монеты, но выбора особо не было. Заперев дверь и сняв промокший плащ, Али легла на кровать и уснула. На утро решение пришло само. Девушка поняла, что за ней следят, а эти люди совсем не хотят, чтобы послание достигло адресата. А значит, его нужно доставить во что бы то ни стало. Али еще раз внимательно изучила карту на обороте письма и снова отправилась в путь.